Извозчик поднял вверх и повез на Болотную площадь. Дорога вела по узкому мосту через Москву-реку, потом вверх по откосу до Смоленской, оттуда по узкому Арбату. Седаки хоть и сидели сгрудившись, снова замерзли. Но, конечно, не так, как в поезде. Они смотрели по сторонам, разговаривали, и будущее не казалось мрачным. С неба сыпал мягкий снежок, потеплело. У Смоленского рынка всем купили дешевые шертины рукавицы. — Жена Суворова завещала, — сказал Андрей, — держать руки в тепле, а остальное в холоде. — Жена Суворова была распутной женщиной, — ответила Дора. Он выгнал ее из дома. — Нет, в самом деле, — удивился Давид Ленчик, графиню. — Вот их и погнали, — сказал извозчик, — за распутство. Видно, он имел в виду Октябрьскую революцию. Арбат был оживлен. Мостовая на нем была не то чтобы очищена, но более уезжена. Раза три встретились пролетки, мотор с поднятым верхом, в котором уместилось много людей в кожаных фуражках и попахах. Магазины были большей частью закрыты, и окна их забиты досками или опущенными железными шторами, но доски, видно, отрывались, стекла били. На Арбатской площади у рынка стоял трамвай. Он был пуст и без стекол. «А что, трамвай не ходит?» — крикнул Андрей извозчику. «Электричество не дают!» — откликнулся тот. «К вечеру дадут, уедет!» Красная площадь произвела на Андрея неожиданно удручающее впечатление. В отличие от своих спутников, он жил в Москве раньше и знал об отношении москвичей, независимо от их происхождения и положения, к этому святому месту. И вдруг именно здесь Андрей осознал всю неотвратимость и катастрофичность перемен. Красная площадь, всегда выметенная и убранная, была теперь неровно, кое-где в сугробах завалена снегом. В проезде исторического музея Андрей попросил извозчика остановиться. Тот взял правее, придерживая лошадь. Он не понял, чего нужно пассажиру. А может и понял, но не хотел об этом говорить вслух. Потому что при перемене власти и приходе к ней людей жестоких, простые люди быстро научаются помалкивать и не только таить собственные мысли, но и отказываться от них. Андрей пошел, проваливаясь в снегу к башне, а остальные остались в пролетке и глядели ему вслед, словно он совершал какое-то неведомое им, но обязательное действие. Андрей остановился, когда понял, что дальше не пройдешь, сугроб, но и оттуда было видно, с каким остервенением стреляли по лику Николая Угодника. Один из ангелов, поддерживавших икону, упал, Второй был в нескольких местах прострелен, сень над иконой держалась на одном гвозде и как пьяная кепка прикрывала наискосок верхний угол иконы. Сама икона, хоть со времени расстрела прошло уже два или три месяца, была покрыта пылью и грязью, и лишь глаза пробивались сквозь пелену, всматриваясь в площадь, но во лбу и щеках святого были дырки от пуль. Андрей посмотрел вдоль проезда, и тогда он увидел сугробы, а дальше – Спасскую башню. «Поезжайте», – сказал Андрей. Извозчик послушно тронул лошадей, Андрей пошел по площади, скорее, чтобы согреться. У братских могил стояли зеваки. Спасская башня также была расстреляна, но на ней главной целью большевиков оказались ее знаменитые гигантские часы. Сотни пуль вонзились в их циферблат. Большое неровное черное отверстие в центре циферблата показывало, куда угодил снаряд. Подняв голову, Андрей увидел, что золотая глава колокольни Ивана Великого тоже пробита снарядом. И ясно ему стало, что стреляли из озорства, из ненависти к чистому и святому. Потому что не было и не могло быть военной цели в том, чтобы разбить часы на Спасской башне, убить икону на Никольской, сбить главу с Ивана Великого и расколотить купола Великого Успенского собора. Вдоль стены из снежных завалов виднелись части венков. Там располагались братские могилы революционеров. Андрей оглянулся. Пролетка с его спутниками стояла за спиной. Андрею стало стыдно. Он понял, что они замерзли. «Простите», — сказал он, — «мне непонятно, откуда это злоба? Кто мог это сделать? Ведь это не война». «Сейчас вы скажете, что это делали евреи», — Прохрипел из-под одеяла Давид Леонидович. «А я вам скажу, что вы брешете». «Русскую церковь ненавидят более всего самые темные и религиозные низы русского народа», — вдруг заговорила Дора. «Только уничтожив доброту в России, они могут пробиться к власти».